Глава 24. Возвращение домой. Тайна древних дисков. Вот и закончилась эта миссия в Дурбане, и мы направились в сторону Петерморисбурга, чтобы от него дальше двинуться в коленце и добраться до отряда Лехи под Лидисмитом. Совсем забыл рассказать, чем закончилась та выходка брата, когда они прицепили червяк к паровозу и, разогнав его до максимально допустимой с таким устройством скорости, двинулись в сторону от коленца на эскорт. Расстояние по этой ветке железной дороги составляло порядка 50 км, Скорость, которую удавалось развить паровозу с прицепом червяком, не поражала воображение, и была что-то порядка 10 км в час. Но выглядела эта машина чудовищно. Путевой разрушитель, изготовленный из железной петли, Сделанный из рельса с креплением для фиксации, установленным на паровозе специальной конструкции, превышающей ширину железнодорожной колеи, работал как часы. Петлю парня завели под оба рельса железнодорожного полотна, обратную сторону устройства зафиксировав на паровозе. При движении петля деформировала рельсы, вырывая их из креплений и ломая шпалы. После прохождения провоза с прикрепленным червяком рельсы получали серьезные деформации, шпалы ломались и приходили в негодность. Теперь восстановление пути от коленца до эскорта займет немало времени у англичан, и переброска войск из Дурбана в Оранжевую Республику, прежде всего с целью отбить Леди Смит, будет однозначно затруднена. По сути дела... «Лимонникам придется заново выстроить эту часть дороги». Да и бурские войска, узнав, что теперь эскорт остался без связи с большой землей, по сути дела отрезанный от остальных британских городов, двинули свои войска в направлении этого небольшого населенного пункта. А англичане, поняв, что произошло, стали рвать когти из эскорта, пытаясь уйти от приближающихся буров. Вот так вот изобретение прапорщика червяка из моего будущего стало работать задолго до Первой мировой войны. Было минус у всего этого предприятия. Паровоз с действующим червяком пришлось бросить на подъезде к эскорту, когда до него оставалось буквально 5 километров. Наши бойцы, организующие эту зубодробительную операцию, увидели приближающийся отряд, а скорость паровоза с этим устройством была реально черепашья. Удивительно, что раньше никто не попытался остановить его работу. В конечном счете, всего успели развалить чуть более 30 километров путей. После этого, как завершилась наша эпопея в Дурбане, что-то резко изменилось в главах правителей в метрополии. Англичане, понеся серьезные потери, Вероятно, задумались и решили идти другим путем, начав переговоры о мире с бурскими республиками, лишь бы поскорее прекратить эту войну. Их парламент тоже как банка с пауками, кто за кого стоит, неведомо, а кто кого собирается сожрать, хрен разберешь. Но, видимо, у партии войны в Лондоне был и противовес, который в итоге победил. Как в прошлой моей истории им уже не удастся сломить трансвали и оранжевую республику, поставив на колени. Хотя, безусловно, все силы сейчас для этого имеются, при условии, конечно, что у буров не появится туз в рукаве, как это случилось с отрядом медведей. Получается, что мы внесли значительный вклад в заключение мира. Какие уж там условия оговаривались, нам пока было неведомо. Может быть, в будущем и удастся узнать, за что вообще мы сражались и получили буры какие-либо преференции по итогам заключенного мира. Но надо отдать должное здравомыслию высшего командования Южноафриканских республик. При продолжении войны они однозначно оставались бы в проигрышной ситуации. Ведь ресурсы, привлеченные британцами, просто несоизмеримы с тем, что могут задействовать эти две небольшие республики. Что там говорить, если всего 50 тысяч солдат на первоначальном этапе было вовлечено в данную операцию со стороны буров. Это даже не смешно. В общем, встретились мы с нашим основным отрядом и, поняв, что главная наша миссия на данном этапе закончена, мы отправились в сторону Притории, где располагалась основная база снабжения, которую организовал не так давно Коржановский. Так уж получилось, что эффективно использовать транспортные средства, которые мы планировали проверить и достаточно долго готовили, нам, к сожалению, не удалось. Ну, разве что совсем в небольшой, так сказать, степени. И это, конечно, немного горчало. Что поделать, если с дорогами в этом регионе сейчас такая беда, а про возможность своевременного подвоза топлива вообще не говорю. Но, видимо, звезды так сложились, и пенять на них ровным счетом нет никакого смысла. Генерал Пин Джубер поначалу ни в какую не хотел выпускать столь эффективный отряд из-под своего подчинения, и различными посулами уговаривал Кражановского остаться, но наш Максимилианович дал отчетливо понять, Задачи, которые добровольческий отряд «Медведи» ставил перед собой, выполнены. По большому счету, с момента отключения мира и прекращения боевых действий, дальнейшее наше нахождение здесь становится бессмысленным. Мы лишь предложили руководству выкупить технику, да и то, когда выберемся из притории Ларенсу Маркиш. Вести грузовики и мотоцикл обратно в Петербург, в данном случае мы не имели никакого желания, да и часть оружия, в том числе трофейного, вполне можно скинуть. Добраться до города, что сейчас праздновал, как они считали, великую победу, нам удалось без особых проблем. Настроение буров на всей территории Трансваля и Оранжевой республики было приподнятым. Ну а как же? Два маленьких, крохотных, по сути, молодых государства сломили хребет британскому льву. Именно так считали они. Никто особо и не понимал о роли 120 парней, что прибыли из холодной России и, по сути дела, стали той самой каплей, которая вовремя упала на чашу весов и повлияла на решение британского правительства о заключении мира. Мы не горели желанием рассказывать всем о наших проделках в Дурбане. Ведь англичане очень мстительные, думаю, и так после расследования не смогут сравнить почерк с Кимберли, коленце Эллиди Смит, а после этого может начаться уже вендетта в нашу сторону. Поэтому как можно скорее нам надо убираться отсюда» к черту все лишние расшаркивания и награды из рук правительства Трансваля, которые, конечно, обрушились бы на нас, если бы мы от них просто-напросто не убегали. Но, признаться, не уверен, что среди буров не окажется подонков, что решат напоследок заработать свои пять серебряников и сдать нас британцам. Поэтому к черту валим из Африки. Уверен, что эти хитрожопые жители Туманного Альбиона в конце концов выторгуют для себя такие условия заключения мира, что будут им выгодны. Иначе никакой речи об остановке военных действий они бы и не вели, ведь деньги, крутящиеся вокруг золотодобычи и промысла алмазов, просто сумасшедшие. И, конечно же, толстосумы из лондонского Сити никак не смогут пройти мимо, но это уже другая история, и к нам она отношения иметь уже не будет. «Мы свою главную задачу решили, натаскали наших волчат, и теперь они превратились в матерых волков, готовых к серьезным испытаниям. Также удалось притормозить экспансию британцев в регионе, что, скорее всего, скажется в конечном счете на их ближайших планах. Поэтому мы и заторопились домой. Хватит уже этих южноафриканских приключений. Наше путешествие в целом заняло не так уж и много времени по сравнению с тем, что планировалось изначально». Это не может не радовать. Когда мы планировали отъезд, то решили оставить большую часть наших вещей в Африке. Но на кой черт нам тащить через половину земного шара, например, палатки и спальные мешки, а гору боеприпасов, которые здесь стоят на порядке дороже, чем в Европе. Поэтому мы неплохо расторговались с руководством армии Трансваля, которые с удовольствием, кроме транспортных средств, забрали по отличной цене и много вещей, что не имело смысл везти домой. Мы оставили только личные вещи, оружие, бинокли, ну и, конечно, маскировочные халаты, разгрузки и другую мелочевку, которая выделяла наш отряд на фоне остальных. И по факту, вкупе с многолетней подготовкой, сделала из наших парней самый результативный отряд на этой войне. И, конечно же, был еще хабар, что удалось собрать за время военных действий. Ну а что? Трофеи — это святое! Еще надо будет покопаться и разобраться с бумагами покойного Сесила Родса Кинчнера и Роберта Родса. Ведь за время бесконечной африканской гонки так и не получилось на это выделить достаточно времени. Мы и наши парни, признаться, сильно устали, ведь каждый божий день на наши головы сваливались какие-то испытания. И вот наконец получилось выдохнуть. Признаться, когда мы анализировали события, развивающиеся в истории моего мира то предполагали, что застрянем в Африке минимум на пару лет. Ну а тут такой подарок англичане преподнесли, как не радоваться. 10 февраля 1900 года мы загрузили весь наш отряд на борт корабля, отправляющегося до Киля. Увы, прямого рейса на Санкт-Петербург нам дождаться не удалось, поэтому было принято решение направляться в Германию, а уже оттуда по плану двинуться в сторону столицы Российской империи. Глядя на морские волны, что плескались за бортом, мы с Лехой и Никитой отдыхали, попивая отличный кофе, что варили на камбузе этого грузопассажирского судна. Конечно, добраться до Петербурга я бы предпочитал на каком-нибудь авиалайнере за 10, ну хорошо, 15 часов, а не плыть на чадящем дымом из своих труб пароходе. Но, вы обстоятельства, забросившие мое сознание в тела этих трех мальчишек, От чего то выбрали именно эпоху пара. 1900 год. Это переломный момент, в котором мы прямо сейчас находимся. Уже в следующем году начнет тикать счетчик 20 века. Что принесет он в итоге нам и государству? Пока совершенно неизвестно. Хочется думать, что будет лучше, чем в нашем мире. Мы же с братьями, в свою очередь, будем делать то, что делали, и пусть будет то, что будет. Вот, сейчас побери, что-то какой-то рефлексии потянуло. Глядя на бескрайнее море, надо делом заняться и перестать нудить. За время пути удалось перебрать документы покойного Сесила Ротса, Градсоо Китчнера и Лорда Робертса, среди которых нашлось немало интересного. Там были серьезные долговые расписки, данные членами парламента и даже членами королевской семьи Великобритании. Были векселя на астрономические суммы, которые чисто теоретически можно попробовать обналичить в Европе. И сумма денег в английских фунтах тоже поражала наше воображение. Ведь та наша идея раскидать часть средств на улицах Дурбана не выгорела, что может быть и к лучшему. Тогда Никите удалось дотащить огромный узел деньгами до конюшни, откуда началась наша эвакуация из английского города. На круг, если посчитать затраты, понесенные нами на подготовку к африканскому вояжу и полученные у трех этих британцев средства и ценности, то мы еще и остались в небольшом плюсе, даже если не считать возможную реализацию долговых расписок векселей и нескольких документов на собственность. В последнем, кстати, совсем не уверен, что вообще что-то может выгореть. К тому же появилось приличное количество времени, чтобы проанализировать еще одну задачу, которая стояла перед нами, а именно разгадку той самой тайны древних, что заставляет нас мотаться по всему миру в поисках неведомой херни. Что это? Золотой Грааль? Или тайна царя-султана? Мы совершенно не знаем. На ум приходят только какие-то шизофренические мысли на этот счет. Так уж этот геморрой, который начался с покупки нами дома Шувалова, аскомену набил уже. Пока нам не удастся найти этот гребаный считыватель, что позволит расшифровать находящуюся информацию на дисках из Индокитая, Южной Африки и Старой Ладоги, мы, вероятнее всего, никогда и не сможем узнать, что именно пыталась донести до нас эта неведомая цивилизация, создавшая артефакты. Идея не мучиться самим, а обратиться к лучшим специалистам в области древних цивилизаций казалась теперь все более и более адекватной. В Петербург мы въехали без помпы, вполне себе спокойно, без шумихи. Да и, признаться, этот процесс был отдельной операцией. Сейчас общество в нашем благоспасаемом отечестве очень бурно реагирует на любые новости, прилетающие со всех концов света. А уж если они узнают, что в Питер в полном составе прибыл неуловимый отряд медведей, что отметился в Африке, то, боюсь, нас на руках будут таскать долгое время. Кроме нас, более 200 добровольцев из России участвовало в войне на стороне буров. Вот пусть им все лавры победителей и достанутся, а мы уж как-нибудь скромненько в сторонке постоим. В том случае, если бы мы всем своим отрядом направились на родину, то, несомненно, факт нашего приезда вызвал бы кучу ненужных вопросов с далеко непредсказуемым последствием. Это если еще не брать во внимание англичан, которые, несомненно, будут рыть носом землю, лишь бы наказать нас. Ведь сейчас во всех контролируемых англичанами городах, При упоминании медведи штаны порудят даже самые лихие рубахи, что уж говорить про обычных мирных жителей. Поэтому нам пришлось проделать немало телодвижений, чтобы появиться на родине без лишнего шума. Разговор о том, что некий русский отряд под предводительством Глеба Максимилиановича Крыжановского оказал огромное влияние и помощь бурским республикам в том или ином виде, курсировали по столице. Да и, да и на страницах газет, которые перепечатывали с европейских изданий, постоянно мелькали эти новости. Поэтому однозначно Гржановского ждет горячий прием на родине. Мы с ним долгое время провели в обсуждениях, взвешивая все за и против такой популярности. И в конечном счете пришли к выводу. Точнее, я аккуратно подвел к этому, а предложил я ему следующее, в том случае, если он принимает, так сказать, на себя лавры победителя и руководителя этого подразделения, то внимание в его сторону будет чрезвычайно высоким. Ну и как ни крути, ему придется вращаться в высших эшелонах и отвечать на кучу вопросов. Это, в свою очередь, может привести к нам, но нарушит наши планы. Поэтому Глеб Максимилианович Кржановский официально так и остался там, в Африке. На самом же деле он плыл с нами на корабле под именем Алексея Владимировича Митрова. Я просто-напросто предложил ему варианты, либо он становится публичной личностью, либо продолжает идти к цели, обозначенной еще там, на южноафриканской земле. И тот, взвесив все хорошенько, принял решение, что ему куда важнее оставаться в нашей команде. А слава, что, возможно, обрушилась бы на его плечи, так придет еще ее время, славы этой». Его решение нам очень понравилось, и, надо сказать, оно было своевременным. Когда мы прибыли на территорию Германии, отряд разделился на мелкие группы. И там нас, вызванные телеграммой, встретил Александр Штанмайер, который занимался уже как пять лет автомобильстроением совместно с Карлом Бенцом. Он оказался очень толковым дядькой и грамотно вел наши дела под своим именем, естественно, и, по ощущениям, «Верен нам, по крайней мере, проверки, что мы из проводили в его сторону, не выявили какой-либо другой информации. Мы передали Александру часть денежных средств на закупку производств в Европе, а также на покупку станочного парка и отправки его в Россию. Еще посовещавшись с ним, оставили у того и ценные бумаги британцев, которые не быстро, но тем не менее, он пообещал обратить в более полезные для нас активы». По большому счету, такое количество фунтов стерлингов, что у нас образовалось после встречи с незабываемыми Кичнером, Ротсом и Лордом Робертсом, нам было совершенно не нужно в России. А вот станки и оборудование, которые можно было закупить на эти деньги, это то, что было необходимо для реализации наших будущих планов. И вот, наконец-то, настал тот миг, когда мы переступили порог «Нашего дома в Шувалово». «Предупреждать телеграммы о нашем приезде мы никого не стали, поэтому дома застали только маму Ингуентки Май. Они крутились на кухне, когда мы появились в дворе. Было море слез, эмоций, радости и счастья». «Как же вы! Вы смужали, мои мальчики!» Крепко мама обнимала каждого из нас, а в это время по ее щекам катились слезы радости от того, что ее дети смогли вернуться живыми с этой чертовой войны». Непонятно, где происходивший. Ей-то совершенно было в невдомек, какого хрена ее кровиночек несет такую даль. Но за долгие годы она уже уяснила, что спорить с нами — это бессмысленная затея. Вечером за столом собралась вся семья, куча детей. Был Иосиф и Джижинский, которые светились от счастья, и, видимо, у них было много что нам рассказать. Чуть отдельно кучковались Гудков, Расторгуев и Анисим. Спелась эта троица знатно за последнее время. Алексей Дмитров, он же Глеб Коржановский, больше держался рядом с Кузьмечом. Гуент Химай привела своего уже теперь мужа, инженера из наших мастерских, Андрея Ерохина. И выходит, теперь ее стали звать Нина Ерохина. Думается, что замечательное имя для такой очаровательной вьетнамки. Ну и конечно же, наши неугомонные сестренки и целый выводок детворы в именах которых за долгое время отсутствия я периодически путался. Ну а что? Дети растут быстро. Вон, вроде, недавно мы двигались в семилетнем возрасте в столицу. А тем временем, в сентябре нынешнего 1900 года, нам исполнится уже 16 лет. Мы шли по светлому коридору Санкт-Петербургского университета с надеждой на то, что не ошиблись, когда решили посвятить подающего надежды ученого в свою тайну. Я постучался в дверь и потянул за латунную ручку. «Добрый день, Михаил Иванович!» «Поздоровались мы с ростовцевым!» «Порадуйте! Есть новости?» «Есть! Есть, как есть!» радостно воскликнул знаменитый в будущем историк и археолог и посмотрел на нас с лучезарной улыбкой человека, который только что сделал самое важное открытие в своей жизни. Внутри все сжалось в ожидании долгожданной развязки, давно мучившей нас тайны. «Знаете, что молодые люди, мне удалось понять, что написано на ваших дисках. Да пусть еще не все, не на сто процентов, но общий смысл уже ясен. Все они являются частями единого целого. И действительно, лишь собрав три диска вместе, можно было понять их секрет». «Не томите, Михаил Иванович», — попросил я, сгорая от нетерпения. «Да, да, уже рассказываю». И без гордости улыбнулся Ростовцев. Весьма пригодились мои познания в области критомикенской цивилизации. Хотя некоторые знаки я бы отнес вообще к позднему палеолиту. В общем, похоже, мы с вами исполним мечту многих археологов. Возможно, раскроем тайну, о которой писал Платон. Не говоря уже о Посейдонии, Страбоне, Прокле и прочих. Михаил Иванович. Да, простите, увлекаюсь. В общем, молодые люди. Ростовцев загадочно улыбнулся и снова выдержал паузу. Кажется, мы с вами обнаружили точное местонахождение легендарной Атлантиды. Сергей Насановский. Петр Алмазный. Одинаковые. Том четвертый. Притория. Читал Денис Ударов. 2026 год.